Глава шестьдесят первая. Укрытие восемнадцать. Я же сказал в четверг, что принесу ее тебе через два дня. Черт побери, два дня уже прошли, Карл. Ты вообще понимаешь, что очистка завтра утром? А ты понимаешь, что сегодня все еще сегодня? Не строй из себя умника. Тащи ко мне наверх папку и быстро. Клянусь, если эта дерьмо вывалится из-за того, что ты, да принесу я ее. Успокойся, приятель. Я тебе немного нервишки пощекотал. Расслабься. Расслабься. Да пошёл ты завтра расслаблюсь. Всё, конец связи. А ты давай пошевеливайся. Всё, уже выхожу. Шырли сидела, упёршись локтями в рабочий стол локера и обхватив голову руками. Да что вообще происходит? сказала она. Ок, что это? Кто эти люди? Ок сидел, нацепив увеличительные линзы. Он макнул вырванные из кисточки волосок в белую краску, налитую в крышечку от грунтовки. Потом очень аккуратно, придерживая запястье другой рукой, провёл волоском по корпусу потенциометра точно напротив отметки на его ручке. Удовлетворённый, он подсчитал уже нарисованные белые чёрточки. Каждая указывала положение очередного сильного сигнала. 11. Он повернулся к Шёрли, которая что-то говорила, но он не прислушивался. "Я не думаю, что мы уже нашли наше укрытие". "Наш?" "Ок, меня это жутко пугает. Откуда все эти голоса?" Окер пожал плечами. "Из города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 Окер кивнул, и линзы съехали вниз. Он поправил их и продолжил медленно вращать ручку. Значит, они в укрытиях, как и мы. Окер показал на маленькую зелёную плату, которой Ширли помогла припаять потенциометр. Наверное, для этого схемы и нужна. Она модулирует частоту несущей волны. Шырли перепугали голоса. Его же больше привлекали другие загадки. Послышался треск статики. Окер перестал вращать ручку, затем переместил её чуть назад и чуть вперёд, но ничего не услышал. Тогда он двинулся дальше. "Ты об этой маленькой платье с номером 18?" Окер, не понимающе взглянул на Шырли, остановив поиск, потом кивнул. Значит, укрытий как минимум столько. Пришла она к очевидному выводу опереди Фокера. Мне надо найти Дженкинса. Нужно рассказать ему об этом. Ширли встала и направилась к двери. Фокер наклонил голову. Он подумал о последствиях их открытия, и у него слегка закружилась голова, а столы и стены как будто отодвинулись. Сама мысль... А людих за пределами их укрытия от жуткого грохота у него лязгнули зубы и все мысли вылетели из головы. Полсо дрогнулся и выскользнул из-под ног. Из переплетения труппы проводов наверху посыпалась пыль, копившаяся десятилетиями. Окер перекатился на бок и закашлялся, вдохнув густую пылевую взвесь.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 Тяжелый ботинок захрустел по осколкам линз. Сильные молодые руки вцепились в комбинезон, подняли его на ноги. Это всюду слышались крики, хлопали одиночные выстрелы вперемежку с очередями. Ок, ты цел! Дженкинс держал его за комбинезон. Оккер не сомневался, что упадет, если парень его отпустит. Мои линзы. Нам надо уходить. Они прорвались. Оккер повернулся к двери. Вы видел, как Харпер помогает Ширли встать. Глаза у неё были испуганные, плечи и волосы покрывались серой пыль. Она смотрела на Окера, явно плохо соображая, как и он. "Собери вещи", велел Дженкинс. "Мы отступаем". Окер обвёл взглядом комнату, посмотрел на рабочий стол. "Я её починил", сказал он, кашляв в кулак. "Она работает". "Боюсь, позновато".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 Нам нужно её забрать, сказала она. Окар посмотрел на поблёскивающие на полу осколки. За эти линзы он отдал двухмесячную зарплату. Ок, что мне хватать, помоги? Он повернулся к Шырли. Та уже собирала детали рации, соединяющие платы провода уже перепутались. Возле двери раздался громкий выстрел. Стрелял кто-то из механиков. заставившую Окера непроизвольно пригнуться, мысли опять перемешались. "Ок, антенна", прошептал он, показывая на потолочные балки, откуда всё ещё сыпалась пыль. Ширли кивнула и запрыгнула на рабочий стол. Окер обвёл взглядом комнату, которую пообещал себе никогда снова не покидать. И в тот раз он твёрдо намеревался выполнить обещание. Что брать?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 несколько инструментов и приборов. Карпер крикнул, что уходить надо сейчас, иначе будет поздно. Шерли схватила Окера за рукав и потащила за собой к двери. И Окер понял, что никогда не вернётся назад.